Соединенные Штаты были разочарованы тем, что всего две тунисские женщины были назначены в переходное правительство. Но есть и хорошие новости. В апреле комиссия, отвечающая за подготовку нового избирательного кодекса Туниса, постановила, что в списках кандидатов на выборах должен быть полный гендерный паритет. И не просто в нижней части списков, а сверху донизу. А мы со своей стороны поддерживаем усилия на местах по расширению участия женщин в политическом процессе. Заявила госпожа Хиллари Клинтон, государственный секретарь США. Вот так Соединенные Штаты с ними и феминистки навязывают свое видение мира развивающимся странам. Кто сказал, что должен быть этот гендерный паритет в управлении страной? Страной должно управлять лучше. Это для любой страны самый желательный вариант. Никакой пользы от процентной нормы не получается. Вот подумайте. Над приготовлением пищи в семье чаще всего занимаются Приготовлением пищи в семье чаще всего занимается женщина. А на международных конкурсах поваров выигрывают обычно мужчины. Шитьем одежды в любом обществе в большинстве случаев заняты женщины. А почти все известные кутюрье – мужчины. Практически в любой области из большего количества людей лучшими в этой области оказываются мужчины. Если и тут феминистки будут кричать, что мужчинам подсуживают, то как расценить тот факт, что 99% патентов в мире зарегистрированы на мужчин? Кто в этой области мешает женщинам устроить гендерный паритет? Я не удивлюсь, если феминистки скажут, в патентных комиссиях заседают одни мужчины, они не пропускают патенты, присылаемые женщинами. Очень хочется феминисткам произвести гендерную реконструкцию политической системы. Создание отдельных женских партий пока успехом не увенчалось. Такая попытка предпринималась в Финляндии. Но этой женской партии не удалось получить хотя бы одно депутатское место на двух подряд парламентских выборах. Согласно существующему в этой стране избирательному законодательству, партия была распущена. В Норвегии феминистки пошли другим путем. Согласно норвежским правилам, избиратели имеют право в своих бюллетнях изменять порядок кандидатов в партийных списках. Инициативная группа женщин в одном из округов вычеркивала имена кандидатов мужчин для того, чтобы женские кандидатуры могли подняться в верхнюю часть списка. Кроме того, активистки включали в списки своей партии имена женщин из списков других партий. В результате женщины получили в муниципалитете этого округа 24 места из 43, то есть свыше половины. Заметьте, выбирался не лучший кандидат, а тот, который носит юбку. Назвать это честными выборами как-то не получается. В начале 21 века гендерные квоты стали действующей нормой регулирования политического представительства женщин почти в половине стран, входящих в систему ООН. Они были закреплены либо в партийных уставах, либо в избирательном законодательстве и конституциях не только европейских, но и латиноамериканских, азиатских, африканских стран. В 2000 году в Национальном собрании Франции был принят закон о паритете между мужчинами и женщинами, направленный на обеспечение паритетного представительства женщин и мужчин на всех выборных должностях. Противники этой системы квот считают, что их введение нарушает принципы демократического участия граждан. Это приведет к падению профессионального уровня политиков, пригодность которых будет определяться уже не их профессиональными заслугами, а полом. С этим трудно не согласиться. Во всех демократических странах количество мужчин и женщин примерно одинаково. Если же женщины этих стран считают, что кандидаты женщины достойны участвовать в управлении страны, то они отдадут им свой голос. При этом не нужно будет никаких квот. Выбрали же англичане Маргарет Тэтчер, а немцы Ангел Маркер. Почему женщины Финляндии дважды не голосовали за женскую партию? Ведь на выборах никто на них давления не оказывал. Может, в большинстве своем финские женщины считают, что мужчина власти принесет больше пользы? Получается, что относительно небольшое количество женщин сумело добиться квот, тем самым снизив качество власти. Попробуйте поискать в интернете сайты на тему гендер и гендерные исследования. Вы поразитесь, какое количество людей в мире занимаются этим. Учитывая, что подобная сфера деятельности не является самоокупаемой, то подумайте, какие средства практически пускаются на ветер. Сколько более полезных дел можно было бы сделать на эти деньги? К примеру, вложить их на исследования борьбы с раком, спидом и так далее. Европейский гуманитарный университет в Вильнюсе гордится тем, что первым на постсоветском пространстве дает высшее образование в области гендерной теории. Финансовую поддержку университету в этом оказывает Европейская комиссия. Чем же они предлагают заняться своим выпускникам? Преподавать в этом же и других вузов, учиться на докторанских программах в Центра... в Центральноевропейском университете, Оксфорде, Грайсфольде и других университетах. Получается какая-то вещь в себе, без практического выхода за стены учебного заведения. А вот название некоторых курсов гендерного обучения. Гендер в киберпространстве. Гендерные модули в рамках базового курса философская антропология, Введение в гендерную лингвистику. Вы слышали когда-нибудь о том, что в киберпространстве есть гендер? Станислав Лем и Айзек Азимов просто нервно курят в сторонке. А вот что интересно курят создатели этих курсов. Ситуация с этим желанием равенства полов пугает еще и тем, что начинает попираться свобода слова. Один из толпов демократии. Мой дальний родственник переехал в США и стал работать на крупной технической фирме. В офисе на двух человек он сидел на пару с коренным американцем. Как-то в середине рабочего дня он спросил у коллеги. «Интересно, у нас техническая фирма, а в этом здании для разработчиков работает много женщин. Как так получается?» Его коллега страшно разволновался, он закрыл дверь в коридор, которая была открыта до этого, и почти перейдя на шопот, начал получать бывшего советского гражданина. Не говори больше так, если тебя услышат, уволят тот же день. Аллан и Барбара Пис, написавшие книгу «Язык взаимоотношений мужчины и женщины», из которой находится в начале этой главы, так описывали трудности, с которыми им пришлось столкнуться при сборе материала. Труднее всего было заставить общественные и частные организации выразить свои мнение по поводу имеющихся фактов. Например, пилотами в коммерческих объявлениях работают менее 1% женщин. По поводу этого факта многие заявляли, без комментариев, требуя иногда с угрозами не упоминать название их организации в этой книге. Женщины-администраторы были, как правило, несколько любезнее. но немедленно занимали круговую оборону, считая наши исследования направленным против феминизма, хотя и не имели представления, о чем идет речь. Мнение некоторых авторитетных людей, от руководителей корпораций до университетских профессоров, удалось получить только анонимно. Полусвященная комната, закрытые двери. После многочисленных уверений, конечно, полная гарантия их имена, названия соответствующих организаций упомянуты не будут. У многих было два мнения – политически выдержанное и собственное. С предупреждением цитировать не надо. Заметьте, свои исследования они проводили не в тоталитарных странах, а в демократических. Почему успешные, развитые, умные люди должны быть настолько запуганы? Можно ли назвать подобную ситуацию нормальной? Такое впечатление, что все проблемы в демократических странах уже решены, и народу совсем нечем заняться. Засилие бесполых теток иногда доводит до полного маразма. Каждую мелочь они поднимают до проблемы вселенского масштаба. Стал вопрос, как обращаться к транссексуалам, чтобы не обидеть. Вместо обычных мистер и мисс в письменных обращениях используются МТФ и ФТМ. А в СМИ вообще наступила путаница. С тем, как назвать транссексуалов. Он, она, бывший мужчина, бывшая женщина. Транссексуалы считают некорректным выражение сменить пол. Надо говорить коррекция пола. Далее, эти же тетки взяли слова, обозначающие женщину и мужчину в английском языке. Они считают слово «woman» неравноправным слову «man», так как последнее ранее означало «человек». Позже оно было монополизировано как название мужчины. Вместо «woman» они требуют использовать «female». Видимо, в, этом, в том сайте, на который мы опираемся, изучая демократию, главу, касающуюся положений женщин, писали феминистки. Ибо как еще можно объяснить такое предложение? Демократические страны должны стремиться защищать права женщин, способствовать участию женщин во всех аспектах общества и власти и создавать места, где женщины могли бы свободно собираться и открыто выражать свои взгляды. Зачем, к примеру, демократической Франции создавать специальные места, в котором будут собираться женщины? А собраться в каком-нибудь концертном зале, например, или в гостинице они не могут? Если уже очень строго следить за равенством, то и мужчинам надо выделить подобные места для собраний. Да, неравноправное отношение к женщине в прошлом нельзя считать нормальным с точки зрения сегодняшней морали. Но и разгул феминистских организаций зашкалил за любые приемлемые рамки. Как можно в серьезных документах публиковать такую глубокую экономическую сентенцию? Права женщин должны быть четко изложены. Двусмысленность правового статуса женщины остается одной из главных причин бедности по всему миру. Читаю подобные строки и вспоминаю хорошую русскую поговорку о том, чем занимаются кобель, когда ему нечего делать.